Глава 5: Куда исчезают дети? Мы медленно вошли в светлое помещение. Лавина вцепилась в мою руку так, что словно должно произойти что-то страшное, если она расслабится. И я прекрасно понимал ее. Чувство безопасности напрочь испарилось. Мы оказались в лаборатории. Большое помещение, высокие потолки, привычная таким комнатам белизна стен. Делала белый свет ламп еще ярче. Мы шли мимо стеклянных капсул, заполненных прозрачной зеленой жидкостью. Я насчитал 12 штук, и в каждой капсуле находился ребенок. Все примерно одного возраста. Они еще живы? Дрожащим голосом спросила Лавина. На ее глазах наворачивались слезы. Живы, я чувствую их сознание, ответила ведьма. И не только их, дальше тоже есть люди и они мыслят, в отличие от... Она осеклась, не знала, как назвать тех, кого мы наблюдали в капсулах. Помимо слов ведьмы, о том, что дети еще живы, говорили различные трубки, выкачивающие из жертв кровь и вливающие какую-то прозрачную жидкость. Да и во рту у каждого ребенка находилась отдельная трубка для дыхания. Трубки с кровью уходили наверх, в отверстие на потолке, что показалось мне запредельно странным. «Далеко люди?» — спросил я, осматривая стены и потолок в поиске камер. «Если за нами следят, то это очень плохо, мягко говоря. Тогда стоит ждать нападений в любой момент». «Через две стены, вроде, неуверенно отозвалась ведьма». «Здесь совсем нет радиации, кроме той, что пришла облаком с нами», — подметила буря. «Чёрт!» — спохватился я. «Надо её убрать, пока не заорали дозиметры». А я не сомневался, что в бункере имеются счетчики Гейгера, чтобы засечь любую утечку. Мигом я отогнал от нас где-то 90% радиоактивных частиц. Но у меня оставался осколок графита, из которого можно было черпать энергию в случае угрозы. Его с лихвой хватит. Главное только самому к дозиметрам не приближаться. Я спешно осмотрел все капсулы. Петей здесь не было. «Чувствуешь еще детей?» озадачил я ведьму. Она запрокинула голову назад и через минуту ответила. «В соседнем помещении, но...» Она снова запнулась. «Что «но»? Говори яснее. Это сознание умирает. Либо с мозгом уже что-то сделали. «Веди», — твердо приказал я. И посмотрел на девушку так, что она не смела возразить. Мы дошли до конца помещения, и буря открыла очередную дверь. Видимо, здесь подготавливали детей к их нелегкой участи. В небольшом помещении с одной стороны стояла пустая капсула, а с другой на кушетке лежал ребенок. Я подбежал к нему и откинул простынь, прикрывающую все тело. Кожа мальчика была мертвенно бледная Он как две капли воды походил на Вову, прямо уменьшенная копия. «Забираем его и уходим», — приказал я. «А как же остальные?» — возмутилась ведьма и шмыгнула носом. «Мы им не поможем, у нас нет врачей такого уровня». Я взглянул в глаза рыжеволосой девушки. Они были красные от слез. «Блин, сейчас не время для сантиментов!» «Что с тобой?» — прямо спросил я, потому что не мог иначе. Нас могли заметить в любой момент, поэтому я хотел как можно скорее покинуть это место и не подвергать мутантов бессмысленной опасности. «А вдруг моя мама здесь?» «Сомневаюсь», — предположила Буря. «Насколько я знаю, один бункер — одна лаборатория». Так делается на случай непредвиденной угрозы, чтобы из-за одной аварии не пострадала работа сотен людей. Ведьма вытерла глаза и выпрямилась. «Но мы же можем осмотреться!» «Пожалуйста!» — ведьма смотрела на меня умоляющим взглядом. «Стоит посмотреть, что наверху!» — поддержала ее лавина. «Вдруг еще кого можем спасти?» В словах девушек была логика, но я не спешил соглашаться, а сперва решил узнать мнение остальных. Парни, а вы что думаете? Стоит пройти выше. Убьем всех, кого сможем, да и может, чего ценного найдем, ответил факел, потирая руки. Мрак лишь кивнул, соглашаясь с ним. А я туда, куда все, пожимая плечами, ответил эльф. Ясно, все с вами, еще друзья называется. Тогда заберем Петю на обратном пути. И что бы с нами ни случилось наверху, без ребенка мы не уйдем. Все ясно. Все закивали. «Отлично!» — выдал я. «Буря! Где следующая дверь?» «Здесь!» — она подошла к белоснежной стене и снова куда-то нажала. «Мы вышли в длинный коридор». «Куда теперь?» — хмыкнул и спросил мрак. «Секунду!» — я поднял палец вверх, чтобы все замолчали. Небольшую часть радиации отправил в обе стороны, но искал не двери, а вентиляцию. Долгих пять минут небольшая горсть моих невидимых шпионов блуждала в воздухе, но все же нашла вентиляцию из шахту лифта. «Туда!» — указал я налево и пошел первым. Мы дошли до самого конца коридора, и теперь уже лавина нажала на заветную кнопку. Через мгновение лифт пискнул, и сливающиеся со стеной двери отворились. «Хм, а мы вообще на каком этаже?» — спросил я, смотря на сенсорную панель с цифрами что слегка выступало из стенки лифта. Там были лишь номера этажей без указания, где мы находимся. Эх, жаль, что в этот раз у меня нет карты. Она бы очень помогла выиграть время. А загонять радиации во весь бункер, чтобы она сама обрисовалась в голове, пока не было нужды. Ведь тогда нас сразу обнаружат. Все озадачились. Мы так долго соображали, что двери автоматически закрылись, и я на выдохе нажал на первую попавшуюся кнопку. Что ж, придется защищать бункер методом тыка. Но стоило лифту тронуться, как на панели появилась цифра 11, потом 12. И так счет дошел до 15. Ну теперь хотя бы ясно, куда возвращаться. Предлагаю спуститься на 12, озвучил я, когда двери лифта открылись. Но никто не успел ответить. К шахте лифта подошел человек в бежевой форме. Он ошарашенно посмотрел на нас, а мы на него. «Ты кто такой?» — спросил я и первым вышел из лифта. Мужчина сперва попятился, а потом ринулся убегать. Но от мутанта убегать бесполезно. Я нагнал его через пять секунд, схватил за грудки и приставил к стене. «Ты кто?» — повторил я вопрос. «Да, допросы — не моя сильная сторона». «Алексей!» — в страхе пробормотал седоволосый мужчина. «Я простой уборщик. Что происходит в этом бункере?» Ученые работают над созданием мутантов. Пощадите, я больше ничего не знаю, лепетал он. Мои руки слегка коснулись шеи, и эти места сразу почернели. Происходило то же самое, когда я выкачивал радиацию из мутантов. Но этот человек был чист. Мужчина вскрикнул от моего прикосновения: Чернота поползла дальше к самому горлу. Мне ничего не оставалось, как заткнуть ему рот. И всего через минуту. Его тело обмякло. Больше он не дышал. — Что ты с ним сделал? — озадачился факел, осматривая почерневший труп. — Не знаю, — ответил я, все еще пребывая в шоке от содеянного. Я осмотрел свои ладони. Ничего не изменилось. — Факел, ты допрашиваешь следующего. Иначе за нами будет целая гора трупов. — Так мы же за этим и пришли. — Да, только вот в моих руках они погибают слишком быстро. — Как скажешь, босс. «А тело так и оставим. Нас же сразу обнаружат», — подметила лавина. «Ты права», — задумался я. «Ведьма, можешь указать на пустое помещение». «Я опасался в поисках наткнуться на группу людей. Тогда мы точно создадим переполох». «Чувствую только примерное направление. Так что точно указать не могу. Могу только сказать, что вокруг мало сознаний. Но они есть», — задумчиво ответила Ясно. Тогда опять методом тыка. Я подошел к ближайшей двери. На этом этаже они хотя бы выделялись на белом фоне стен и имели знакомые мне ручки. Повернул ее и приоткрыл дверь. Петли скрипнули. Кто это? послышался женский голос, когда я еще не успел показаться. Петр, это ты? Блин, неужели и ее придется убивать? Никак не привыкну, что женщина может быть врагом. Видя мои сомнения, лавина. И вошла внутрь следом, подошла к сидящей за столом женщине. Та даже пискнуть не успела, как ее тело обратилось в лед. Заносите тело сюда, велел я парням. И через минуту труп был надежно спрятан за закрытой дверью. Факелы, мрак, проверяйте следующие комнаты. Никого не оставлять в живых. Отдал я новый приказ. Эльф, а ты прислушивайся перед открытием дверей, есть ли за ними кто. Это должно было упростить нам задачу. Парни пошли осматривать коридор, а я мысленно составлял план следующих действий. Если лаборатории внизу, а жилые отсеки наверху, то следовало начать с самого верха. Меня не покидало желание вернуться, забрать Петю и свалить отсюда. Так бы сделал Макс. Но Мор не мог себе этого позволить. Через минуту раздумий я присоединился к парням. Лавина составила мне компанию и открывала соседние двери. Криков почти не было. За каких-то 40 минут мы зачистили весь этаж. Больше ста жилых комнат, и почти в каждой кто-то был. Мы поднялись наверх, и тут нас погубила жадность. Вышли в длинный коридор, который, скорее всего, вел на поверхность. Но не прошли и десяти шагов, как из-за угла вышел солдат с автоматом. Он быстро среагировал и скрылся обратно но чтобы через мгновение выпустить в нас автоматную очередь из своего укрытия. Благо я успел заранее выставить щит перед нами. Сделал его сразу, как увидел оружие. Когда атака закончилась, Эльф приблизился ко мне и спокойно сказал. «Он передал о нас по рации. Скоро здесь будет подкрепление». Я мысленно выругался, стал спешно рассуждать, что делать дальше. «Мы на верхнем этаже и можем выйти». Но без Пети я этот чертов бункер не покину. За ним мы сюда пришли, а не за местью. Нужно уходить, предложила буря. Да, уберем его и валим, согласился факел. Заткнитесь, выкрикнул я. Здесь только я решаю, что делать. Если не нравится, можете идти без меня. На секунду все умолкли. Поняли, наконец, что их предложения только мешают составить логический план. И что ты предлагаешь? — безэмоционально спросил эльф, развеивая нависшую тишину. — Возвращаемся в лифт и спускаемся. После я его взорву. Мутанты молча закивали. Солдат сменил магазин, и в нас снова полетели пули. Коридор заполнил запах гари и пороха. — Пошли, — сказал я и повернулся. Первым вошел в лифт, и ребята кучкой ринулись за мной. Я нажал на одиннадцатый этаж, и мы поехали вниз. Но не доехали до точки назначения. Лифт остановился на четырнадцатом этаже, и я сразу окружил нас куполом, так как предвещал беду. И правильно сделал. Ведь когда двери открылись, три солдата выпустили в нас автоматную очередь. Я оставил над ребятами купол и, используя излучение от графита, окружил себя еще одной защитой. Под ней и вышел из лифта. Пули взрывались в сантиметре от меня. Огонь от взрывов окроплял жаром. Я подошел к ближайшему солдату и выхватил из его рук автомат. Радиация давала мне сил на подобное, но он со страхом посмотрел на меня, пока двое других продолжали стрелять, но не успел ничего сказать. Я схватил его за горло, и мне даже не пришлось сжимать руку. Неведомая сила сделала все за меня, убрал ладонь, и солдат упал, не в силах откашляться. Он схватился за почерневшее горло и рухнул на пол. Я сделал то же самое со вторым солдатом, а третий ринулся бежать. Мне не было нужды его догонять. Не за смертями я пришел в этот бункер. Вернулся в лифт и снова ткнул на кнопку одиннадцатого этажа. «Забираем ребенка и уходим. Все равно у нас мало для зачистки целого бункера», — сказал я. «Немало», — ответила Буря. «Ты забываешь, что мы самые сильные мутанты?» «Да, но на всех нам тупо не хватит радиации». «Нагоним еще, сказала Буря. И двери лифта раскрылись. На этот раз нас встретила целая толпа. И снова оставленный мной купол принял на себя автоматные очереди первых в строю. Четверо солдат стреляли, а толпа остальных чего-то ждала. Глупо было бы идти к ним в одиночку. Стоит мне выйти, как обезумевшая толпа набросится... И тут никакой купол не спасет. Бомбы кидать в закрытом помещении тоже не вариант. Если все обрушится, то у Пети не останется никаких шансов. Я взял лавину за руку, наклонился к уху и сказал громко, чтобы она наверняка услышала среди безумия мелких взрывов пуль. "Заморозь их по моей команде!» Лавина ухмыльнулась и кивнула. «Да, я себе выбрал очень кровожадную пару, и мне это чертовски нравилось». Сосредоточившись, я опустил окружавшую нас радиацию к полу, пустил частицы к ногам вояк и выкрикнул «Давай!». Лавина не мешкала ни мгновения. Из ее рук высвободился ледяной пар, подобно жидкому азоту, и опустился к ногам. Он медленно двигался, покрывая пол инием, касался ног солдат. Они кричали, но недолго, прежде чем навсегда обратиться в ледяные статуи. Так сработало с первой пятеркой вояк, а остальные мигом ретировались, и где их теперь искать, и надо ли? Пока я думал, факел первый вышел из лифта и одним ударом ноги раскрошил первую же ледяную статую, что еще минуту назад была человеком. Эльфы мрак последовали его примеру и расчистили нам путь. Я за всех ног ринулся в комнату, где оставили Петю, но, зайдя внутрь, увидел лишь пустую кушетку накрытую белой простыней «Чёрт! и где его искать теперь я не чувствую его но лишь потому что вокруг полно людей они заглушают остальных констатировала ведьма от него даже остаточного следа нет печально заметила буря это еще ничего не значит возразил я мор как бы тебе не хотелось но нам придется зачистить бункер или возвращаемся без ребенка можно просто нагнать радиации — внезапно предложила Буря. «Это же сколько ее надо, чтобы заполнить весь бункер?» — удивилась ведьма. «На самом деле не так уж много», — рассуждал я вслух. «Петя от этого будет только лучше. Правда, бункерские быстро просекут и переоденутся в защиту. Но не все успеют». «У нас будет нехилое преимущество», — задорно поддержал факел. «А давайте», — согласился я и ухмыльнулся. «Буря, открой двери и нагоняй из люка» а я буду перехватывать и распределять». «Замётано!» Девушка открыла дверь в лабораторию с капсулами, в которых вечным сном спали маленькие дети. Все же мы мутанты, дети радиации, и она — наше главное оружие». Я остался стоять на выходе в коридор. Факел и мрак подобрали автоматы и гасили появляющихся вояк. Эльф сторожил у лифта, который уже нельзя было взрывать чтобы не повредить вентиляцию, которая соединялась с шахтой. Тогда будет гораздо сложнее распространить радиацию. Тем временем девушки облепили одну из капсул в попытке вытащить ребенка, спасти или хотя бы облегчить его страдания. И вот в затылок подул легкий ветерок. Я сделал глубокий вдох и невольно улыбнулся. Тело вновь наполнялось вожделенной силой. В меня направился мощный поток радиоактивных частиц и, чёрт возьми, это было безумно приятно, несмотря на усиливающийся ветер. «Ну что, поехали!» Я направил поток радиоактивных частиц к шахте вентиляции. Но вся моя спесь спала через две минуты, когда прогудела сирена, и громкоговоритель объявил. «Обнаружена угроза для образцов. До уничтожения 20 минут. Персоналу следует немедленно эвакуироваться».